Глава 7 Спустя два дня после задержания Карвена в комиссариате наступил бумажный период. Гнетущая тишина. Сотрудники, ступающие почти неслышно, согнувшиеся над бумагами, не отрывающие глаз от экранов компьютеров. Неподвижные, как их кот, свернувшийся клубком на теплом ксероксе. Голова едва видна. Шерсть прижата, сам словно уменьшился на треть. Ританкур, почти полностью взвалившая на себя заботы о коте, ей изредка помогал Меркаде, говорила, что, как ей кажется, их любимец чувствителен к бумажным периодам, как другие живые существа, к фазам Луны, и что он гораздо чаще сворачивается в плотный клубок именно в такие дни, чем во время выездных следственных действий. Это не значит, что Ританкур за ним постоянно следила. Но именно она трижды в день наполняла его миску. И трижды в день ей приходилось относить его на второй этаж, где стоял автомат с напитками. Ибо кот желал принимать пищу только там и скорее умер бы с голоду, чем согласился притронуться к корму на первом этаже. Поэтому его приходилось таскать на руках по лестнице, несмотря на то, что в те редкие моменты, когда ему хотелось поиграть, он без малейшего труда носился, как угорелый вверх и вниз по ступенькам. Так хотел кот, и ританкур подчинялась его воле, ведь этот клубок шерсти спас ей жизнь. В бумажный период она даже не пыталась развернуть его и несла мягкую пушистую кучку в обеих руках, словно драгоценный дар. Накануне они доделали все, что еще оставалось. Так на берег набегают последние пологие волны перед самым началом отлива. Анализ подтвердил, что почва, изъятая из-под ногтей Карвена, идентична той, что налипла на ключ от машины. В 18 часов адвоката отправили в камеру предварительного заключения в тюрьме Санте. Тамошние обитатели говорили, что стены в тюремном дворе такие грязные, что к ним стараются не прислоняться, из опасения приклеиться намертво. Бумажный период всегда проходил строго по протоколу. Сначала каждый из сотрудников, принимавших участие в расследовании, составлял подробный отчет о своей работе. Отчеты отправлялись майору Мордану который приводил в приличный вид весь этот ворох бумаг, в то время как Фруасси и Меркаде собирали фотографии и заключения экспертиз. Все вместе поступало майору Данглару, ответственному за финальный вариант отчета, за отсутствие в нем огрехов, пробелов и несоответствий, за то, чтобы его можно было прочитать и понять. Это была нудная и мучительная работа. Но по счастливому стечению обстоятельств Данглар, питавший нездоровую страсть к бумаге и писанине во всех ее видах, выполнял ее с огромным удовольствием. Начальство оценивало отчеты Данглара как безупречные. И это, наряду с результатами расследований, создавало комиссариату завидную репутацию. Поскольку Адамберг тоже был сотрудником, участвовавшим в расследовании, то ему предстояло зафиксировать свои слова и действия. Комиссар крайне неохотно прибегал к письму, поэтому пересказывал Жюстену все, что говорил и делал, а тот составлял отчет за него. В завершении всей процедуры Адамбергу оставалось только подписать отчет, который именовался книгой, поскольку стиль Данглара был превосходным. Комиссар уже в третий раз приказывал Жюстену сделать получасовой перерыв, а сам включал монитор, и погружался в изучение паука-отшельника. Ночью третья жертва скончалась в госпитале в Ниме от самых тяжких последствий ядовитого укуса – некроза внутренних органов. Назвав свои заметки «паук-скрипач», Адамберг записал кое-какие сведения о двух предыдущих погибших. Альбер Бараль родился в Ниме, скончался три недели назад, возраст 84 года. Страховой агент. Разведен. Двое детей. Фернан Клавероль. Родился в Ниме. Скончался неделю назад, 20 мая. Возраст 84 года. Учитель рисования. Разведен. Детей нет. Потом добавил еще одного. Клод Ландрие. Тоже родился в Ниме. Скончался 2 июня. 83 года. Торговец. Трижды был женат. Пятеро детей. В тот же день... Одна из местных газет написала о некой Жанне Божо, которая, вернувшись после трехнедельного отдыха и узнав о смерти этих людей, пришла на прием в больницу Нима и показала ранку, уже начавшую заживать. Она сообщила, что была укушена 8 мая и, поскольку поражение не распространялось дальше, просто выполняла рекомендации своего врача. Женщине шел 45-й год. Адамберг встал и принялся рассматривать листву липы за окном. «Получается, только старики». И Вуазне особенно на этом настаивал. Вернувшись к себе в кабинет, он обнаружил от него письмо. «Вы уже видели? Женщина 44 лет, укус несмертельный. Все потому, что они старые». Адамберг ему ответил. «Я думал, вы уже об этом забыли. Наверное, вы сейчас потеете над отчетом». «Как и вы, комиссар». В этот момент... В дверях появился пунктуальный Жюстен. Получасовой перерыв закончился. Пора браться за отчет. Адамберг закрыл окно на экране и все так же, стоя, рассказал своему помощнику о том, как прошли две поездки с Карвеном и Бузидом. То же самое, что и с одуванчиками. Двух одинаковых не найти на всей земле. «Я не могу это записать, комиссар», запротестовал Жюстен, тряся головой. У нас из-за этого будут неприятности». «Как скажете». Потом Адамберг велел Жюстену поговорить с экспертами, которые снимали отпечатки с ветрового стекла и сразу же уселся перед экраном и погрузился в изучение форумов, на которых после известия о четвертом кусе царило сильное волнение. После случая с благоприятным исходом развернулась бурная полемика по поводу мутации паука-отшельника. Существуют они или нет? В 18.06 на одном из форумов в спор резко вмешался некто под ником Лео. «Лео, вы уже задолбали со своими историями про стариков. Мне 80 лет. Меня укусили 26 мая. Я не стал суетиться, даже к врачу не пошел. И вроде живой». «Арах». «Браво, Лео. Это обнадеживает». «Лео. У меня только прыщик вскочил, и все». «Миг». Значит, никакой мутации? Вишенка 33. Никто же не говорит, что они все мутировали. Зорба. В любом случае укусов слишком много. Или они стали агрессивнее из-за насекомых, которых едят, или их стало больше из-за жары. Или от того, что птиц стало меньше, чем раньше. Крейг 22. Зорба прав. Сегодня только 2 июня, а уже пять укусов. Фигня какая-то. А через 3 месяца сколько будет? 40? «И кто-то умер». фрот «Одни старики». Лео. «Да что вы прицепились к старикам? Сами старыми будете». Арах. «Лео, успокойся. Мы же не про тебя. А может, у тебя к ним иммунитет? Лео. Я краном управлял тридцать девять лет. И в дождь, и в ветер. И как, по-твоему, у меня с иммунитетом?» Адамберг дополнил свой список. «Жанна божо 45 лет, первая жертва, укушена 8 мая, выздоравливает. Лео, 80 лет, крановщик, укушен 26 мая, прыщик прошел сам. Потом стал читать новое письмо от Уазне. Видели историю с Лео? Не все старики умирают. Но Крейг-22 прав, укусов слишком много, а лето еще даже не началось. Адамберг снова написал. Я думал, вы уже об этом забыли. я и забыл У меня сложилось другое впечатление. Кстати говоря, бывали годы, когда случалось нашествие божьих коровок. Наверное, и сейчас что-то вроде этого. Год пауков-отшельников. Гораздо больше укусов. Три старика не выжили. Вот и все, что происходит. Вы тоже забудьте, комиссар. Я об этом и не думаю. У меня отчет. У меня тоже. Комиссар поглубже уселся в кресле и откинул голову назад. Возможно, этот паук его когда-то кусал. Одно его название вызывало тревогу, путало мысли, смешиваясь с воспоминанием о компьютере Вуазне и отвратительном запахе тухлой мурены. Эта напряженность то и дело возникала на протяжении последних трех дней, появляясь и исчезая, словно торопливый, но навязчивый посетитель. И все из-за одного единственного слова, одного единственного звука, похожего по звучанию, но не имеющего ничего общего с названием «Горного озера», куда отец возил их купаться. Оно превратилось в смутное, но лучезарное воспоминание, ничуть не похожее на серую колышущуюся паутину, в складках которой прячется страх. Адамберг встал. Это пройдет. Ближе к девяти вечера он закончил работать с Джустеном. Большинство сотрудников уже ушли. Кроме Данглара, майор появился в кабинете комиссара, когда тот диктовал отчет Жюстену, облокотившись на подоконник распахнутого окна. Адамберг не успел спрятать свою записку с именами пяти человек, пострадавших от укусов паука. Данглар ее увидел. А комиссар знал, что для Данглара «видеть» значит прочесть, а «прочесть» значит запомнить. Знал, что ему не понравится заголовок записки «Паук-скрипач» что он, скорее всего, уже вбил это название в поисковую строку. Адамберг предчувствовал, что Данглар будет упорно дожидаться его сегодня вечером. Он поспешно набрал номер Вееренко. «Луи, ты еще здесь? Уже ухожу. У тебя какие-то планы? Да есть вчерашнюю мясную запеканку. Ты ее сам приготовил? Нет, это полуфабрикат. Может, поужинаешь со мной? В Горбюре. Тоска по родным местам? Я тебе нужен? Горбюр – традиционная перенейская еда. И нужно на ней вырасти, чтобы получать удовольствие от этого блюда. Чего-то среднего между капустным супом и овощным рагу, в идеале со свиной рулькой. В горбюре туда добавляли тушеную утятину. Кроме всего прочего, хозяйка заведения питала слабость к квееренку. Его суровому лицу, пухлым, немного женственным губам и рыжим прядям резко выделявшимся на фоне темных волос. «Просто у меня намечается непрошенный попутчик», — уточнил Адамберг. «Причем, боюсь, в дурном расположении духа». «Данглар? Откуда ты знаешь? Он уже больше часа слоняется по комнатам, ворчит, чем-то страшно озабочен. По-моему, даже встревожен. И никто не знает причин. А я знаю». «Ясно. И куда тебя занесло на сей раз, Жан-Батист?» «Пауку-отшельнику. Тому, который кусает всех без разбора на юго-востоке? К нему самому». «Понятно», — произнес Вейренг. Адамберг особо не рассчитывал, что Луи Вейренг де Бильк, таково было полное имя его друга, станет защищать его интересы или тоже проявит любопытство к возмутительному поведению пауков. Но от одной мысли, что ему придется оправдываться, чувствуя на себе испытующий взор Данглара, комиссар скис и утратил способность что-либо объяснять. Однако Данглар, как бы он ни был зол, ни за что не пошел бы в лобовую атаку на Вееренко. Ни в лобовую, ни в какую другую. Никто не ждал от Вееренко бурной реакции, как у Ританкур или Ноэля. Вееренко излучал спокойствие. Но его лицо и фигура были тверды, как гранит, о который легко обломать и зубы, и когти. В то же время он с его быстрым умом мгновенно адаптировался к малейшим изменениям, встречавшимся на пути. Казалось, его невозможно удивить или застать врасплох. Адамберг и Вейренг, сыновья биарна, унаследовали от родных гор прочную основу, гибкую одного, устойчивую у другого. А у Даглаа малейшее дуновение ветерка могло вызвать смятение.